Глава 17. Интерлюдия 3. Линия фронта. Виктор смотрел в иллюминатор своего корабля, наблюдая за тем, как идёт на расстоянии в несколько астрономических единиц бой. Они успевали. Он не беспокоился на этот счёт. Просто ему было всё время интересно наблюдать за тем, как противники обмениваются выстрелами. В данном случае флотилия клана Вайт против пустотных. Потери уже были в этой битве. Виктор понимал, что их не избежать. знал, что не успеет идеально, чтобы не было потерь, но зато его появление, появление его маленькой флотилии из трёх кораблей склонит чашу весов в нужную сторону. Долго ещё. Повернул он голову в сторону оператора системы навигации. Минут 20 надо будет скорость сбрасывать, чтобы нормально вести огонь, спокойно пояснил навигатор. Там множество мелких целей, на такой скорости гарантированно промажем. Всю жизнь меня будешь получать, старик. усмехнулся временный командир Бородяк. Я это прекрасно знаю. Вот и славно, кивнул опытный член экипажа, после чего продолжил пристально наблюдать за происходящим с помощью своей системы. В последнее время участились случаи нападения таких мелких групп. Как и в прошлый раз, когда пустотные хотели сделать резкий рывок в какую-то сторону, расширить свою территорию, они повсеместно высылали множество мелких кораблей и анализировали Где медленные всего разведчики помирали, туда и наносился основной удар. Не всегда эта тактика работала, так как часто силы человечества специально уничтожали медленно противника, но часто союзники или греи не успевали реагировать. Разведчики не успевали уйти, как приходил основной флот пустотных. Вот тогда начинался настоящий ад. Но в этот раз всё было немного иначе. Пустотные ударили довольно большой группой разведчиков в одном месте. Из-за чего достаточно крупная флотилия вайтов оказалась в затруднительном положении. Уничтожить они бы не уничтожили всех, но могли сильно проредить численность. Из-за чего они попросили помощи. Из-за этого бродяги прибыли, хоть и в таком маленьком составе, но на линию фронта. Всё же любое задание от союзников, даже такое, сопровождалось награждением. Скоорректировать курс. Спокойно начал командовать Виктор, следя за обстановкой. Разворот правым бортом. Приготовить ствольную артиллерию и ракетное вооружение. Кочный залп. Сбить максимум целей. Обеспечить прикрытие истребителей Вайтов с расстояния и следите за периметром. Скорее всего, это не единичная акция, могут прилететь другие. 3 корабля лениво, как это выглядело со стороны, сбавляя скорость, чтобы вести прицельный огонь, выходили на линию огня. Вайты потихоньку отходили, открывали пространство для ведения огня бронеягам. Оте только спокойно выстраивались в линию. Самая хорошая тактика в этом случае. Все три корабля, линкор и два тяжёлых крейсера, что прибыли на помощь, сплошным огненным валом уничтожат всё, что тут есть. Тяжёлые калибры не использовать. Буквально за несколько секунд до открытия огня дал новую команду Виктор. Мелкий калибр по максимуму. Что-то мне подсказывает, что это не всё. Лаксис, установи связь с командиром флагманского корабля. Сделай так, чтобы я с ним пообщался лично. Сделаем, кэп, ответил ему молодой блондин, который тут же начал связываться с союзниками в этой битве. Стоило пушкам начать стрелять, как уже через десяток минут от пустотных не осталось и следа. Их буквально стёрло, смело. Остались единичные недобитки, но таких было мало, и они начали отступать, что на памяти всех бродяг было впервые. Приготовиться. Жёстко. В полной серьёзности тоном отдал команду временный командир всех бродяг. Это не нормально для них. Ожидаем появления новых тварей. Пошло томительное, весьма напряжённое ожидание. Виктор во время этого вынужденного перерыва вышел на связь с командиром Вайтов и объяснил всё, что сам знал и что предполагал. Ариан, как звали командира флотилии клана, согласился с предположением бродяги и тоже начал выстраивать линию обороны, чтобы встретить появившегося противника шквальным огнём из всех орудий. Прошел час. Появились снова разведчики. На этот раз их было даже больше, чем в прошлый, как минимум раз в пять. Но от этого дольше существовать они не стали. Пустотные пользуются созданными сверх световыми коридорами, чтобы быстрее перемещаться. А единственный выход с их территории как раз находился под прицелом. Всего двадцать минут и от разведчиков монстров из другой реальности не осталось и следа. И это все! усмехнулся какой-то оператор, одной из множества вычислительных машин этого огромного корабля. "Не каркай, идиот", послышалось звонкое затрещина. Но как потом выразился недовольный товарищ того оператора: "На каркал твою мать!" У Виктора были эти же мысли в голове. Просто, как способ оправдать появление целой армады противника. Но это просто человеческая суть. Любую неудачу хочется на кого-то свалить. В каждом провале хочется кого-то обвинить. Не у каждой проблемы есть фамилия, вспомнил слова своего бывшего командира Виктор, посмотрев на свой кулак, чуть иначе перефразировав её. Если охороде огонь, не жалеть бы и припасов. Всем связистам вызывать подкрепление на всех частотах. Держать дистанцию. Не позволять прорвать созданный кордон. Всего тут было 29 кораблей, которые могли хоть что-то противопоставить почти тысячной армии противника. И это только предварительный подсчёт системы. И это ещё не вся тысяча прилетела, а только первая треть. Одно хорошо. Ни один корабль с ходу не сможет начать вести огонь. Ему нужно восстановить часть систем, перегруппироваться, прицелиться. И уже только после этого есть вероятность начать стрелять. Но с пустотными всё было чуть иначе. Их корабли могли перестроиться. Это не быстрый процесс. Но уже первые орудия начали стрелять через 10 минут в сторону защитников. Лёгкие и мелкие корабли устремились вперёд. Всё же большая кучка из сотни фрегатов и эсминцев могла наделать шороху, но с большей вероятностью они все будут уничтожены. Таковы битвы с пустотами, или ты их, не взирая ни на что, либо они всех, даже тех, кто позади. Но огонь шёл без перерыва. Тут Виктор оказался прав, что решил на первоначальном этапе сэкономить боеприпасы крупного калибра. Это будет затяжной бой. Возможно, он сегодня и погибнет. Но запас боеприпасов, что способен с трёх попаданий уничтожить врага, всё же грел душу. На 3 по вертикали, начал кричать навигатор. На 7 по горизонтали. Группа из 10 кораблей, возможен прорыв. Тут же оба лёгких крейсера, поскольку Виктор отправил эти сведения им, начали разворачиваться, чтобы уничтожить резко отделившихся тварей. Пока они разворачивались, пока прицеливались, Эта небольшая группа успела нанести часть ударов по флотилии Вайтов и уничтожить один лёгкий крейсер. В данном случае большая потеря сокращается количество крупнокалиберных стволов, но этого было не избежать. Всего 20 минут боя прошло, а противник уже успел более половины своей флотилии переместить в эту систему. Пустотные явно намеревались взять верх. Явно хотели получить энергию очередной звезды себе в пользование. Вот только они не знали, что буквально на дальности одной системы находится резервный флот Бродиаг, в котором почти полсотни мощных боевых кораблей. Человечество давно готовилось к тому, что именно в этом секторе случится прорыв. Люди давно создавали эту ситуацию. Вот только не ожидали, что ответ будет настолько быстрым и жестоким. Пока с десятком кораблей противника, что захотели обойти Вайтов сбоку, было покончено, крейсера продолжили оказывать помощь линкору. На счету корабля Виктора уже насчитывалось больше двух дюжин кораблей противника, это не считая мелких, а если брать в расчет еще и их, то смело можно называть число более, чем из трех цифр. Но это было только начало, это было только проверка боем. Виктор знал, что такое сражаться против пустотных, он знал, что на этом они не остановятся. На его памяти был день, когда в одну систему ворвалось разом более десяти тысяч кораблей, не считая самых маленьких. Битва тогда продлилась 8 дней, 8 безжалостных, невероятно сложных дней. И итогом этой битвы стало первое появление Аватара. Тогда флот человечества вместе с флотилией Академии отступил, так как силы были не равны. Если до Аватара ещё были шансы окончить бой победой, то после его появления все шансы стали нулевыми. "Ничего не напоминает", с грустной ухмылкой спросил навигатор у своего капитана корабля. Дернарович, тяжело вздохнул Виктор, бросив мимолётный взгляд на старика-навигатора. Не нагнетайте. И так обстановка очень сложная. Боюсь, битва затянется, с чего не очень-то и хочется. Да я понимаю, сынок, понимаю, как ко всем, кто младше него, обратился навигатор, медленно кивая головой. Вот только все признаки указывают на то, что эта тварь планетарная вернётся. Гром же его тогда не прикончил окончательно, как нам удалось выяснить. Он лишь его сильно повредил, если можно так сказать. Планетка-то отступила, потеряв огромную часть массы, а сейчас может вернуться. кивнул Виктор. Надо бы остальным сказать, чтобы готовились. Плюс у нас есть та же ракета, что и у Грома. Только надо за ней смотаться на базу. Пусковая установка осталась только на нашем корабле. А ещё желательно дождаться войда. спокойно говорил старик, смотря своими глазами, холодными, расчётливыми, ровно на своего командира. Вот этого и не хочется признавать, но его способности весьма эффективны. Даже если такое усиление будет стоить жизни большей части Бродиак, то лучше это сделать, чем потом потерять всю галактику Млечный Путь. И я поговорю с ним на эту тему. Кивнул Виктор. Сколько противников осталось и сколько союзников? Союзников двадцать три корабля, которые соизмеримы с нашими по классу. Начал рапортовать навигатор. Более мелкие корабли не могу оследить целиком, они то пропадают, то появляются, сигналы нестабильные. Противников осталось менее пяти сотен, сейчас они бросают на нас слабые и уже измотанные свои корабли существа. Дальше будет хуже, но если не остановить это, то не остановим и остальное. Спасибо, дед. Усмехнулся Виктор. Это еще хорошо, что у нас дальность стрельбы позволяет находиться за десятую долю астрономической единицы и спокойно уничтожать противника. Если ближе, то нам будет конец. Ещё минут 30 шёл весьма активный и зрелищный бой. Спышки не исчезали ни на мгновение, то тут, то там разрывался новый снаряд или ракета. И численность противника быстро уменьшалась. Экипаж уже начал заранее праздновать, по каналам, которые были созданы внутри отдельной групп, уже шли радостные новости. Но Виктор знал, что это не конец, это только начало. Всем приготовиться к затяжной битве. рыкнул в общий канал командира мелкой флотилии. Это были не последние, это были силы на изматывание, пустотные не мы, они действуют исходя из холодных расчётов. Дальше будет хуже. Сколько до прибытия подкрепления? 26 минут, командир. Отозвался один из связистов, что постоянно поддерживал связь с подступающей группой Бродяг. Они докладывают, стараются ещё увеличить скорость, чтобы успеть к нам как можно раньше, сэр. Пускай не особо спешат. Сейчас в полчасика точно будет затише, спокойно сказал Виктор, когда вспышки взрывов начали стихать. Обслужить вся мородья, проверить исправность всех частей, пока это возможно. Передать информацию о скором прибытии противника в этот сектор командиру Уайтов. Флагманский корабль Уайтов уничтожен, отрешенно доложил один из связистов, после чего его слова подтвердил навигатор. Они предлагают вам взять временное командование над всем нашим объединением. Как самому опытному командиру среди всех тогда наладить с ними прямой канал связи? Сжал поручень, за который все это время держался Виктор. Пускай отходят на несколько десятков тысяч километров, нечего рисковать. Точка выхода не особо большая, чтобы с такого расстояния промазать. Пускай бьют на угад, но лучше останутся живые. Если кто-то из врагов будет пытаться обходить, то пускай по пять кораблей стараются идти на перехват. И... Передайте им, что скоро ударный флот бродяг прибудет. Думаю, они будут этому рады, сказал старик. Но не рады тому, что мне придётся в горячке боя на несколько часов пропасть, усмехнулся Виктор. Как и всему нашему кораблю. Передайте им эти слова, что нам нужно будет слетать с одной ракетой, чтобы ударить по аватару, если он прибудет. А вот этому они не будут рады совсем, чуть ли не рассмеялся навигатор. Дважды. Такова жизнь. Пожал плечами Виктор. Всем быть на чеку. По сигналам твари не только у нас решили устроить облаво. Наступление на трёх фронтах разом. Всех тяжелее угреев, там у них вообще каким-то боком мрак оказался. А мне кажется, это наш безумный войд прорвался на территорию пустотных, чтобы избежать лишних жертв во время его битвы с мраком, с уверенностью в голосе высказался старик. Хотя могу я ошибаться. Так и есть, кивнул Виктор. Марак почему-то после захвата нашего бортинтора Линкора начал преследовать Войда постоянно. Вот и сейчас он прорывается сквозь строй игры к нашему заместителю лидера. И как мы до такого дожили? Последние слова Виктор сказал едва слышно, зажмурив глаза. Дальше повисла гнетущая тишина. Минута сменяла минуту, но длились они для командира словно вечность. Редкое разнообразие было, когда к нему подступали отчёты о состоянии флотилии и корабля. Но в итоге он вернулся в реальность из своей прострации, когда достаточно громко оповестил всех на палубе навигатор: Регистрирую более 7000 сигналов приближаются. Время прибытия 10 минут. 5-минутная готовность. Рыкнул Виктор, а его слова дублировались по всем каналам связи, в том числе и бродягам, которые уже были в минутной дальности от системы. Противник многократно превосходит нас числом. Вероятно, что качество кораблей противника также сильно возрастёт. Все орудия к бою. Проверить ещё раз их исправность. Молитесь, чтобы всё работало как часы, иначе потом даже на том свете пожалеете. Все пушки, залповые системы начали целиться в сторону выхода из гиперкоридора, откуда должны были показаться цели. Первые минуты боя будут самыми вкусными. Каждый корабль сможет собрать свою жатву, сможет уничтожить десятки кораблей противника. что для полноценного противостояния тех крох, что тут обороняются, будет крайне мало. Даже флот ободряк не хватит на всех. Высока вероятность проигрыша. Передайте вайтам, чтобы они вызывали свои чёртовы резервы сюда, крикнул он своим связистам командира. Если они не подоспеют через 10 часов, то нам точно конец. Это не последняя волна тварей, далеко не последняя. Нам придётся сейчас очень туго. Есть Отозвалось сразу несколько связистов, после чего они начали достаточно бодро общаться с помощью своих средств связи. Да помогут нам боги! Сделал какой-то свой ритуальный жест старик, после чего поцеловал костяшку среднего пальца на кулаке. Если сценарий такой же, как и в прошлый раз, сегодня погибнут сотни тысяч хороших человек. Война не знает пощады. Довольно мрачно отозвался Виктор. после чего его взгляд зацепился за первых прибывших раньше времени что бы из всех орудий огонь и космос снова окрашивался яркими бликами разрываемых снарядов и ракет эта битва только начиналась хотя она шла уже с самой своей завязки более трех часов еще до прибытия бродяг но сколько она продлится никому не известно пустотных просто так не засечь на просторах убитых звезд их можно увидеть только на подлёте и навигатор уже насчитал более 10.000 кораблей противника и с каждой минутой это число только росло